В битве ужасно его избегать, но могучего смело встречу. С победную славою он или я возвращуся, Общих у смертных арей, и разящего он поражает».